Глава шестая. Назад с боем. Пятого октября. Когда солнце уже начало клониться к западу, караван прошел знакомую длинную излучину с большим островом посередине. Еще один поворот, и будет уже гостеприимная булгарская деревня, где их так хорошо принимал староста Бикташ. Дымком тянет. Родька, задрав голову, принюхивался, стараясь уловить еле различимый запах гари. Так-то для лесного пала поздновато уже будет. Совсем ведь недавно хорошие дожди всюду прошли. И чего это тут горит тогда?» И он посмотрел вопросительно на ворона. бронь одеть! К бою!» Вдруг ряпкнул старшина Андреевцев, кидаясь к тому сундуку, где лежало его оружие и бронная защита. По палубе затопали десятки ног, и уже через несколько минут на судне в боевом облачении стояли не мужики-грибцы, на три десятка снаряженных для боя воинов. С минутной задержкой все это повторилось и на всех других судах, а караван в это время втягивался в последний поворот перед селом. Укрепленное поселение пылало. Вот откуда тянуло дымком на реку. Как видно, только недавно его взяли приступом, и основная масса атакующих была сейчас внутри, за разбитым частоколом. А возле него, с наружной стороны стены у лежащего бревна Тарана и рядом с проваленными вовнутрь створками ворот, сидел на гнедом жребце в окружении двух конных десятков предводитель нападавших. «Уходить или бить?» — только лишь три удара своего сердца раздумывал ворун, вглядываясь из-под ладони на берег. «Пристани правь!» — гавкнул он и перехватил поудобнее щит. «А два десятка на берег в стенку, остальным бить болтами и стрелами с судов! Молчан передай по всему каравану, делай, как я!» Не успел еще борт ладьи коснуться бревен причала, а с нее уже посыпались воины, сбегая вниз и выстраиваясь в плотный ряд. От взятого укрепленного села загудел протяжно рог, и к предводителю через разбитые ворота начали выбегать вооруженные копьями, топорами, изредка мечами и саблями пешие воины». Если бы вся эта орава бросилась бы разом на маленькие ощетинившиеся копьями мечами отряд, то Воруну с его двумя десятками пешцев устоять против такой большой толпы было бы невозможно. Но предводитель противника, горцуя перед своими воинами, все медлил, как видно, дожидаясь их сбора. А в это время на пристань причалило еще две ладьи, строй андрейцев уплотнился и даже поддался немного вперед. Наконец от села послышался резкий рев рога, и вся эта орущая толпа с оружием в руках понеслась разом к реке. За ними по пятам следовал и небольшой конный отряд во главе со своим предводителем. — Стрелки! Товсь! — рявкнул ворон, оборачиваясь к тем трем десяткам лучников, что замерли в готовности у ладейных бортов. «Митька, вы самострелами конных бейте! Стенка бьет с улицами, а потом всех на мечи! Стоять крепко, ребята! Нам только их первый натиск сбить, а потом они сами прочь посыпятся!» Четыре, три сотни шагов до врага. «Петька, Марат, мы воеводу бьем! Оська, Игнат, ваши боковые, те, что рядом с ним!» Выкрикнул Митяй, припав к прицелу своего речника. «Щелк, щелк, щелк!» Практически одновременно ударили все пять арбалетов, а ребята уже накручивали на них рычаг зарядки. — На 15 щелчков! Хватит! — крикнул старший самострельного звена, натягивая дугу своего мощного оружия. Троих конных во главе своего видать, уже не было, а около лежащих на земле тел крутились человек пять спешенных всадников. — Хак! — резко выдохнули лучники, выпуская первые стрелы в набегающих. Всего два удара сердца и новая тяжелая стрела с граненым острым наконечником, вырванные из колчана, срывалась опять с тетивы. «Хэк! хак хак хак Три десятка лучников били с удобных позиций, возвышаясь над бортами своих судов. «Есть! Есть! Есть!» — выкрикнули почти одновременно самострельщики, докручивая рычаги зарядки. — С распределением! Поконным! Бей! — выкрикнул Митяй, выпуская болт в того всадника, что был в самом центре. «Щелк, — Щелк-щелк-щелк! — ударили самострелы друзей. — С улицы! — прокричал Ворун, и шесть десятков метательных копий ударили в накатывающую толпу. — Держать строй! По щитам ударили топоры, дубины, сабли и копий атакующих. Под напором сотен тел пешцы медленно и с тяжелой натугой начали пятиться назад к причалу. «Бам-бам-бам!» — лютняж осыпала щепой от ударов секиры по его щиту. «И кто это тут такой резвый-то?» — он повернул голову налево в бок. «Фролка, я сейчас чуток назад сдам, на самую щелку, ты срежь его, а он мне сейчас весь щит здесь развалит!» Рыжий сосед, понимающий, кивнул и, немного приподняв, чуть довернул свой меч и стрел вперед. Полшага назад сверкнул клинок фрола, а за щитом раздался громкий вскрик. Лютень сам резко подал вперед, немного открыл стенку вправо и уколол своим мечом противника перед соседом. — Держать строй! — ревел Варун. Андреевцам отступать уже было некуда. Сзади их подпирали бревна пристани. — Раз! Раз! Раз! Дал счет командир, и тяжелая пехота, словно бы оттолкнувшись от причала по малой пяде, сама начала напирать вперед. Сверху били луки и стрелы, а с подошедших чуть ниже пристани двух ладей одновременно посыпались вниз шесть десятков воинов. «Ура! Русь!» И подкрепление ударило в левый фланг противника. Гомонящие, уверенные от своей многочисленности, враги вдруг разом смолкли, а потом разразились паническими криками, три сотни их, бросая на землю оружие, припустили в сторону леса, а по пятам за ними бежали андреевцы, каляя, просекая им спины. «Лютень, бери с собой два десятка людей! Обойди село, только в лес за ними не лезьте!» Распорядился ворон крикнул Сави. «Ильич, а ты с тремя десятками за мной! Заходим за частокол! В пожарище далеко не лезем!» Булгарское поселение было разбито, разграблено и подожжено. Затушить его уже никакой возможности не было. Вокруг валялись одни лишь трупы живых жителей, видно, нигде не было враги или посекли их всех, или же угнали в лес. У проема ворот андреевцы порубили с десяток ошалевших, выскочивших откуда-то из дымной глубины грабителей и теперь пятились от жара в сторону реки. С Чистокола спрыгнули трое чумазых мужиков, и, подхватив с земли какие-то узлы, они бросились к недалекому, заросшему кустами ручью. «На!» — с улицы людня вошла одному в спину, опрокидывая его на землю. Ластун отбросил в сторону щит и с обнаженным мечом бросился вдогонку за остальными. Небольшой уклон к воде, и он оказался на берегу ручья. Перед ним, откинув в сторону узлы с награбленным, маячили с топорами на длинных ручках те двое, за которыми он только что гнался. А за ними стоял еще один здоровый и заросший густым черным волосом детина с мечом за широким поясом. В одной руке он сжимал копье, а в другой держал накрученный на кулак волосы пленницы. Лютень проскочил, не останавливаясь, немного в бок и пропуская с поворотом мимо себя сверху топор одного из мужиков, хлестнул его своим мечом. Здоровяк резко метнул копье, и оно, ударив скользь в бок пластуна, затем по инерции впилось в склон. Резкая боль резанула молнией мозг. На наработанном ранее рефлексе буквально каким-то чудом Андреевец ушёл от удара топором второго мужика и резко уколол его клинком в грудь. Все. Вот теперь они остались один на один со своим последним противником. Детина резко дернул за косу пленницу, освобождая свою руку и отшагнул в бок, а в его руке уже блестел длинный меч. «Да ты из настоящих, из дружинных сам будешь!» «Отчего же как тать с добычей бежал, а не все, чем вместе со всеми дрался?» Процедил сквозь зубы лютень, покручивая своим клинком. Его бок нестерпимо болел и каждый шаг теперь отдавал там резью. «Бам!» Он отбил первый, второй, хлёст клинка противника, принимая его на свой меч. «Здорово, было с этим заканчивать!» думал люди не включил наработанную во многих ратных учениях клинковую связку удар еще один обманный сверху и в бок а сам меч при этом уходит вниз и подрезает ногу вот так теперь и тебе не так уже легко здесь скакать удар сверху еще один справа но не такой в котором клинок избегает полного контакта с клинком противника напротив, Они ударили друг друга с силой, но к моменту соприкосновения рука пластуна уже была расслаблена, и меч противника буквально снес его клинок. Рука здоровяка, не останавливаясь, прошла дальше налево, пронося за собой оружие. Клинок лютню проскочил под мечом врага, и он немедленно нанес очень сильный удар в спину вражеского. Вектор его движения и так был направлен слева-направо относительно русского клинка, а он еще этим и подтолкнул его, используя силу неприятеля против него же самого. Дальнейшее действие было уже вполне очевидным, и, понимая все, здоровяк уже ничего не успевал с этим поделать. По открытому противнику лютень нанес прямой и резкий удар». «Хороший меч! Явно не лесники его сработали!» Лютень нагнулся, чтобы его подобрать, и непроизвольно вскрикнул. Бок опять обожгло острой болью, и он чуть простонал. Лежащая все это время в траве пленница приподнялась и, что-то говоря на незнакомом лютне языке, сделала к нему несколько шагов. «Ох, милая, да я ж тебя знаю!» — воскликнул тот. Действительно, с грязного, вымазанного сажа личика на пластуна смотрели такие яркие и запомнившиеся ему глаза. Прямой ровный носик с небольшой горбинкой, щечки, припухлые чувственные губы и густые брови над длинными ресницами. А эти длинные черные волосы, падающие, хм, падающие ниже пояса. Девушка, заметив, какими горящими глазами смотрит на нее этот русский, совершенно непроизвольно закрыла лицо ладошками и всхлипнула. «Кариночка, солнце мое, я никогда тебе не обижу, не бойся!» Лютень приложил руку к груди отступая чуть в бок «Пошли отсюда! Тут лес рядом, а эти могут опять вот-вот из него выскочить!» Сверху с обрыва раздался топот ног. Лютень выхватил свои трофейные мечи и прикрыл своим телом девушку. Да и она сама как-то непроизвольно прильнула к его широкой, такой надежной спине. «Лютень!» и чего тут свидание у ручья устраиваешь?» Рыжий фрол с интересом оглядывал полянку с лежащими на ней телами. «Опасный ты соперник, Пластун. Видать, этим тоже твоя булгарка понравилась?» Усмехнулся он, сбегая вниз к ручью. «Если мне дядька Баян, тогда на палубе, так и мне бы, небось, не поздоровилась!» «Ты рот-то свой прикрой, скалец он здесь будет!» Нахмурился Люти, не вложил меч в ножни. И не булгарка она, арина. Так ее величают. Бегают тут всякие, пугают добрых людей. «Ох, прости, Христа ради!» Смиренно прижал руку к груди рыжий. «Не хотел я вас грубым словом обидеть». И он пристально присмотрелся к покрасневшему пластуну. «Лютик, ты чего это, влюбился, что ли? Не, ну правда, ты скажи!» «Это что, та, про которую ты после прошлого постоя у костра рассказывал? Она, что ли, да?» «Святая София, вот дела!» «Да тебе-то вот что! Иди вон давай, куда ранее шел!» Рявкнул пластун, отворачиваюсь. «Так я-то только рад, была <класс> мошка Улыбнулся довольный фрол. «Теперь вот хоть из-за заемочки на меня дуться не будешь!» «Больно надо еще дуться на таких вот ощуулов!» Буркнул лютень. И, обернувшись к Рине, важно и как-то так манерно кивнул. «Пошли, Ириночка, нечего нам тут с такими вот баламошками разговаривать». Девушка, как видно, его поняла и засеменила вслед. «Вот дела», — почесал рыжий кудрый фрол. «Лютик невесту себе в походе нашел. Ямочке расскажу, но не поверит ведь?» Андреевских спасла хорошая ратная броня и высокая воинская выучка. Ранения получили около дюжины воинов, но у вечных или убитых среди них не было. На большой поляне у догорающего села лежало около сотни погибших и тяжело раненых врагов. Был среди них и их предводитель, пробитый сразу тремя самострельными болтами. Черемисы, оглядев его, еще несколько трупов вынес свое заключение суватей. «Весной народ! Отчаянный!» Нападают на купеческие караваны, да на соседей своих время от времени набегают. Раньше их восточная рода вроде бы как под булгарами были. Дань им пушнины выплачивали. Но ты ведь помнишь, Ворон Фодич? Нам Бекташ давеча рассказывал, что усобица у них там между собой многолетняя идет. И они даже на них теперь еще вот тоже нередко нападают. Хлеб тростить некогда, проще же за ним к соседу с копьем или мечом сходить. — Да, ладно, мы их на бронную свою стенку хорошо приняли. В прямом ратном бою-то они весьма слабые, а вот если бы ночью такой вот оравой к нам полезли, — покачал головой Фотич. — И чего бы с нами тогда было? — Куда было бы, — согласился Сауа. — Да и теперь нам здесь опасно этого вот пепелища оставаться. Вернуться обиженные обратно с большой подмогой, и чего им наши полторы сотни? — Так только, на один ночной хороший рывок. Варун посмотрел на солнце, его диск уже касался кромки леса. Еще немного, и на этой поляне станет совсем темно. — Грузимся на суда, все ратное железо с поля с собой, палки только в ладьи не берите. И он отпихнул ногою у черемиское копье. А в густых сумерках пять русских ладей отошли от причала и спустились до острова на излучение. — Здесь пока будем стоять, крепите ладьи в затоне. Распорядился старшина отряда. «И охрану хорошую везде ставьте. Тут до берега по прямой меньше версты будет. Черемисом на их долблёнках сюда перемахнуть, что раз плюнуть. Будем сторожа здесь новгородцев ждать. Чай уж не заставят себя они долго ждать. Всем ведь поспешать домой надо». Двое суток ожидания прошли спокойно. Остров был большой поросший крепким лесом. Пища с собой была в достатке. Желающие к тому же еще и ловили рыбу, а потом варили на костре тройную уху. Ночами оберегались сильной сторожей, оглядывали и слушали реку. Вокруг было тихо и спокойно. Один раз только заметили на противоположном берегу человека, но и он, неосторожно выйдя из-за дерева, тут же скрылся из глаз. «Не нравится мне это все», — проворчал Савва. «Берегутся слишком лесовики, скрываются шибко, как будто и нет их тут, рядышком». «А уж я-то чую на себе чужой, с сглой глаз!» «Рина!» «Ну, ладно. Коль она тебе, лютень, так послышалась, то пусть и будет теперь еще Рина!» усмехнулся сава подкидывая в костер полежки. «Дед у нее был сам староста Бикташ, отец из воинского сословия, так что не из простых тебе эта девка досталась паря «Да к чему досталась-то? Чего я в полон, что ли, взял?» Скинулся было пластун и громко ойкнул. Девушка, наматывающая тугую повязку на его теле, что-то быстро залопотала на своем языке. «Тихо сиди, дурень! Это она так тебе по-булгарски говорит!» — улыбнулся Сава. «А то ребра плохо срастутся, будешь потом кривым ходить. И кому такой кособокий жених будет нужен?» Сидящие вокруг костра пластуны засмеялись, а лютень густо покраснел. «Так-то все правильно девка делает, так же, как и у нас в усадьбе, когда лекарскому искусству учили», — пробормотал сидящий на корточках пластунский лекарь Емеля. «Только вот мать у нее какая-то шибка вонючая. И где только она успела нужных травок для нее нарвать?» Савва задал этот вопрос булгарке, а она, затягивая узелок на тугой повязке, пояснила через толмача. «Мама была искусной травницей, лечила она людей из многих селений». К ней даже черемисы за помощью приходили. И она, отвернувшись, закрыла лицо ладошками. «Ой, прости, милая!» сава поклонившись, приложил руку к груди. «Не хотели мы тебя расстроить. Ребят, ну и чего это мы? Так и будем тут сидеть? Пусть аж молодые сами у своего костра дни будут. Пойдемте, не будем им мешать. Вон там, рядышком расположимся». И он, подхватив свою волочную подстелушку, Пригрозил лютню пальцем. «Смотри, у меня лютик! Не забежай девку! Хорошая она!» пласту наш встрепенулся после таких слов. «Да «Что ты такое говоришь, дядька? Что я, не понимаю всего! Пока не обвенчаемся ни-ни! Как сестренка она мне будет, клянусь!» «Ну-ну!» — кивнул сватей. «Хорошая тебе невеста паря досталась, и женой доброй будет! Цени!» Третья ночь прошла спокойно, только почудилось под утро, что на реке мелькнули какие-то тени. Караулы подняли людей, реку подсветили, но все вокруг острова было тихо. «Может, почудилось чего?» — пожимал плечами молчан. «Так-то впрямую никого не видать и не слыхать было. Так только темная рябь какая-то на реке промелькнула». «Рябь промелькнула, говоришь?» — покачал головой ворон. «Ну — Ну-ну, не почудилась тебе. Тут они, вокруг нас, словно бы волки ходят. Ежели новгородцы через пару дней не подгребут, то, боюсь, худо нам будет. Долбленок суды натащат вон из лесов, платов много навяжут, и со всех сторон наш остров тогда на копье возьмут. Видать, не готовы они еще к такому, потому и не лезут пока к нам. «Так, караулы мы усиливаем, по берегам делаем завалы из бревен и готовим костры с факелами, бочонок скипидара, все топленое и конопляное масло пойдет в пропитку, жир бараний тоже туда, чтоб дольше и жарче горело. Стороже распределяем так, чтобы в каждый по-доброму слуха по-хорошему зрячему было». Весь день андреевцы готовили к обороне свой остров. Вокруг же было на удивление тихо. — Савва Ильич, ну чего я, вот так и буду у костра все ночи дрыхнуть? — Да поставь ты меня уже, всторожу! — выпрашивал у командира лютень. — Мой десяток вон, во вторую половину ночи в полном своем составе в караулы идет. А я что же, хуже их всех буду? — Да нет, не болеет уже Бог. С такой-то хорошей лекаршей! Явнован с улыбкой на хлопочущую над котлом риной перехватив ее взгляд, помахал рукой. — Вот ведь какая! — В раз почувствовала, что о ней говорят. Аль, может, услышала. Слух-то у ней словно у рыси. «Лютень, ты теперь во все походы с невестой, а потом и женой будешь ходить?» Подшучивали над пластуном воина, расходясь по своим местам. «А чего ему? Сытно, нескучно, да и вся семья завсегда рядом». «А я вот тебе ухи-то откручу», — пообещал десятник веселому Доброславу. «Смотрел бы я. Как ты такую одну костра бы оставил?» Чего я по-всякому и по-добру? Чего я? По-всякому и по-добру, и с ругачкой. Она все одно за мной ведет, еще и запасной колчан на спине тащит. Вторая ночная половина, остороже, особенно уже ближе к рассвету, всегда была временем маятным. Слезились глаза от постоянного и пристального огляда. Было холодно и очень хотелось спать. Прижавшись к лютню, пригревая его бок, мерно посапывала завернутую в выделанную овечью шкуру Рина. Рядом, в трех шагах, прислонившись к соседнему дереву, сидел неподвижно, слухач от плодейных, Дан, троил сова. Рядом с ним пристроился его зоркий соотечественник Ульф. Все было спокойно. Луна спряталась за облако, а всякая видимость с ее уходом и вовсе пропала, словно бы накинули на голову плотное шерстяное одеяло. Вдруг тихое сопение прекратилось, и девушка, насторожившись, подняла голову. Лютень хотел уже погладить ее по этой голове, успокаивая, но она вдруг сама молча тронула его за руку и протянула ладонь в сторону реки. Троэлс тоже шевельнулся и чуть привстал со своего места. «Тревога! Ангст!» Вдруг выкрикнул Ульф и, натянув тетиву лука, выпустил стрелу в только ему видимую цель. причной речной темени раздался резкий вскрик, И в ответ полетел целый рой стрел. «Костры зажигай!» — выкрикнул лютень, пригибая Рину к земле. «За деревья все! Быстрее! Ну же!» Троилс уже выбил искры труд. Раздул его, и теперь большой круг берега и реки ярко освещался пламенем огромного костра. С самого края этого круга, с темени, выходило сразу несколько больших и малых лодок. А две из них и вовсе тащили за собой на веревках огромный плод с людьми. Лютень высунулся из-за ствола и послал одну за другой две стрелы из своего лука. «Аррр!» — взрыхнул он опять, прячась за дерево и потирая плечо. «Метко бьют лесовики. Ульф, там дальше костры и цепочки по берегу сложно Ты видишь их?» — крикнул он своему лучшему стрелку. «Подожги их стрелами, только сам гляди не высовывайся. Пускай они нас с цепочкой огня от лесовиков ограждают». «Да, хорошо, лют! Дан выхватил особые стрелы с ветошью, пропитанной горючей смолой на наконечниках, и вскоре один за другим к большому костру возле караула присоединились еще семь. Андреевские теперь были за ними, вот подгребающие к берегу черемисы стали отчетливо видны, и по ним ударило изо всех луков и самострелов подоспевшие из лагеря подкрепления. С медвежьим рыком и волчьим воем высаживались на берег лесовики. А здесь их уже встретила стена из щитов, копий и булатных мечей. Схватка была скоротечной. Оставив пару десятков трупов, черемисы отхлынули прочь, и кто на лодках, а кто и просто так пустились вплавь на свой берег. «Не преследовать! Это может быть и засада!» Приказал ворун воинам, отвязывающим закрепленные у берега ладьи. В темноте окружат на реке, копьями и стрелами закидают, да полезут по всем бортам наверх, словно муравьи. Всем оставаться на острове, осмотреться вокруг. Доходит, бедолага. Все. Емеля вздохнул и стянул с головы войлочный подшлемник. «Ну чего я тут сделаю, когда ему стрела шейную жилу пробила?» Неловко оправдывался перед своими пластунский лекарь. Рина в это время ловко перевязывала ногу у фрола. Лютень топтался рядышком и поглядывал искоса на ее работу. Стрелу из бедра, срезав ее с обеих концов, уже вытащили, и теперь она промывала сквозную рану своим отваром. — Ну, вот и первая наша потеря в этом походе, — вздохнул ворон. с теми, что возле села у нас теперь еще уже два десятка раненых. если еще один такой набег будет, то на две смены грибцов людей уж точно не хватит. День и следующая ночь вокруг было опять спокойно, а к обеду вторых суток, что пошли после набега на остров, из-за дальнего поворота показался речной караван. Наши, наши идут! Кричали дозорные из деревьев, всматриваясь в знакомые силуэты судов. Через пару часов пятнадцать ладей выстроились в длинные линии и вышли, подгоняемые ветерком на запад. Пару раз, когда они подходили близко к левому берегу из леса густо, сыпались стрелы, но на прямое нападение черемисы больше не решились. Заветлугой стало спокойно, а когда миновали Суру, Савва вздохнул облегченно. Племена Марьи не такие лютые, кажись, миновали мы самый опасный участок. Совсем уже спокойно стало на душе возле оки, где выселись крепостные стены нового города на Волге. Потом уже были Городец, Кострома, Ярославль и Углич. Караван шел домой обратным путем. Опасность нападения миновала, но появилась другая. Октябрь на русской лесной равнине холодил речную воду, шли затяжные дожди, и часто налетал порывистый ветер. «Можем не успеть», — хмурил Саварун, поглядывая на свинцовое небо. «Поднатужимся, ребята!» И сам меня уставшего на весла гребца. Двери торжок прошли в самом начале ноября. На волоках впрягались длинные канаты и хомуты тащили ладьи на огромных телегах вместе с работниками волоковых артелей. «Быстрее, быстрее, родимые!» — подгоняли своих волоковых караванные старшины. «Двойную оплату нам дают, только бы быстрее нам идти!» После нижнего волока вокруг мсты заходили в ее студеную воду, когда на берегах лежал снег по щиколотку. По течению ладьи шли теперь ходка и сами, к 10 ноябрю показался, наконец, батюшка ельмень Прощевайте, братцы! — кричали Андреевцы со своих ладей друзьям-новгородцам. — Простите, что в гости сейчас не можем зайти. Вон, а уже ледяная пленка на озере показалась. — Прощевайте! Бог вам в помощь! И попутного ветра, ребята! Кричали ответом товарищи, поворачивая свои ладьи в сторону недалекого уже Новгорода. А пять ладей уходили резко на юг в сторону устья реки Пола. Пока в паруса дул попутный северный ветер, с ним нужно было проскочить как можно дальше.